Глава вторая. Красивый мужик обида в семье. Не, кстати, пронеслась в голове любимая поговорка матери, но Лера давно уже запретила себе думать так же. Александр Султанов был самым красивым парнем в универе и сейчас выглядел идеально, намного привлекательнее всех мужчин ведущих на их местном телевидении. Случилось что-то. Лера испуганно вглядывалась в чёрный как смоль глаза любимого. В груди что-то оборвалось и с оглушительным грохотом рухнуло вниз. Саш, не молчи ради бога. Да даже не знаю, как сказать. Султанов вздохнул и начал медленно разуваться, а Лера уже извелась от его молчания. Все живы, здоровы? нетерпеливо спросила она. Саш, с работы уволили? Это казалось меньше из всех бед. А, да нет, живы, конечно. Слушай, я в душу поговорим, хорошо? и громко крикнул: "Ба, я дома, привет". Лера хотела сказать, что не может ждать, но глянув на измученное лицо мужа, махнула рукой и пошла сервировать стол в гостиной. И всё же от волнения пальцы подрагивали, когда она наливала суп в тарелку, а затем накладывала ароматный плов. Что-то внутри неё громко кричало об опасности. "Командировка Лер", похоронным голосом сообщил ей Сашка съев суп. "На Чукотку". "Куда?" ужаснулась Лера. "Зачем?" "Фильм документальный снимаем. Жить чуть ли не в палатках придётся". Султанов устало откинулся на спинку стула. Из связи там почти нет никакой, буду звонить, как смогу, на 2 недели. Лера так и села. А, а как же твой отпуск? Обещал, что мы хотя бы на пару дней сможем вместе уехать. Не начинай, а? Неожиданно разозлился Сашка, хотя с ним такое редко бывало. Думаешь, мне легко? Загнали как лошадь, должен был с Кварцов полететь, но он же болотной и у него свои планы. Лера подошла ближе и обняла любимого со спины. Он тут же прижался чисто выбритой щекой к её руке. Прости, малыш. Я сам понимаю, как это выглядит. Нужно немного потерпеть. Не могу больше терпеть, вырвалось у Леры. Она воровато оглянулась на прикрытую дверь, а затем подошла и вообще её закрыла на ключ. Саш нам поговорить надо серьёзно. Сейчас, вытряхнул глаза Султанов и как-то растерянно взъерошил густые вьющиеся волосы. Мне через час уже выезжать, вещи собрать надо. Давай потом. Лера как представляла, что еще две недели терпеть и носить все в себе, что чуть не взорвалась. Нет, сейчас вещи я тебе и так быстро соберу, но я не могу тут больше жить с Саш, она меня в могилу сведет. Давай съедем, прошу тебя, умоляю. Денег у нас хватит, чтобы снять маленькую квартиру, а ей сиделку наймем. Легко ты распоряжаешься моими деньгами. На красивых, четко очерченных губах застыла пренебрежительная улыбка. Лера даже оторопела. Никогда он с ней так не разговаривал. Наверное, на её лице отразились все чувства, потому что Сашка поспешно добавил: "Ты не так поняла, мне не жалко денег, но подумай сама". Он замер на несколько секунд, напряжённо вслушиваясь в тишину. "Лер, нам нужна эта квартира", зашептал он. "Сами мы на такое никогда не заработаем. Бабуля не вечно. Да, она невыносима, но надо терпеть, пожалуйста". "Мне не нужна эта квартира", глухо ответила девушка. Ей были неприятны слова мужа. "Я хочу выйти на работу". "Ну какая работа, Лер? Тебе денег не хватает?" спросил Саша и тут же полез в свой рюкзак. "На, кстати, премию дали, держи. Побалуй себя чем-нибудь". Лера во все глаза смотрела на пачку денег, боясь даже представить сумму. "Саш, для тебя же стараюсь и хочу, чтобы ты была хозяйкой здесь. Только надо ещё немного потерпеть. Пожалуйста, я всё решу, когда вернусь, обещаю. Я хочу работать". Упрямо повторила Лера. Я диплом защитила наконец. Ты хоть знаешь, сколько получает кор или редактор без опыта? Копейки. Кор, сокращенно корреспондент. Здесь и далее примечание автора. А тебе уже двадцать шесть. У нас студенты с таким резюме приходят. Лера молчала, не стала говорить, что неделю назад чудом урвала свободный час и отправила на один сайт тестовое задание на вакансию младшего редактора. Ладно, надеюсь, ты поняла. ки вернулся к Сашке и уселся есть плов. А через 40 минут уже с чемоданом и объёмной сумкой прощался с Лерой и Светланой Степановной, которая соизволила выйти из своей комнаты ради внука. Алёра начала считать дни до его возвращения, старалась не попадаться на глаза старухе, но та как всегда искала повод поругаться. Сашка звонил как мог часто, но связь всегда была плохой, они толком не общались. Дура ты безродная. Начал однажды Светлана Степановна, когда Лера убирала с обеденного стола грязные тарелки, и тупа ещё. Лера не отреагировала, она думала о том, что на Сашкину премию им надо бы купить новый матрас, хороший такой ортопедический. А бабка тем временем продолжала: "Родила приёночка то и двух, а может и пустая? Да, так и есть. С тобой тут родишь". Мысленно огрызнулась Лера, вслух же сказала: "Когда придёт время, тогда и рожу. Ну-ну". Ощерила старуха. Он себе другую найдет, а может и нашел уже. Мужик он и в Африке мужик, ходок. Тарелки в руках Леры зазвенели. Знаете что? По телу вдруг ураганом пронеслась давно позабытая свобода. Вы внука своего не знаете? Думаете, это я его окрутила? Нет, это Сашка за мной полгода ходил, мне вообще другой парень нравился, пол факультета на него вешалось, а он на меня смотрел только и ни разу даже повода не дал сомневаться. И на работе я у него тоже была, всё видела. Я знаю своего мужчину. А вы просто старая грымза, пьёте кровь, хоть бы подавилась уже. Светлана Степановна, открыв рот и выпучив глаза, молча смотрела прямо перед собой. Лера поспешила со своими тарелками на кухню, опасаясь услышать за спиной проклятия. Но едва она вышла за дверь, раздался ужасающий грохот.